глава 13. По дождевому лесу пробирались трое, кто шагом, кто скоком, а кто перекатом. И хотя, как оказалось, в этих диких дебрях не обитали ни ганцеры, ни мельдены, путники держали ухо востро. Но никто не помешал им благополучно достичь поляны. Посреди нее виднелась убогая хижина, перед которой сидело на корточках человекоподобное существо в лохмотьях. «А вот и отшельник», — сказал яйцо Гансера. Предупреждаю, он малость не в себе. Двое землян не успели переводить эту информацию. Отшельник вскинулся и заорал. «Стоять! Не с места! Хальт! И назовитесь, чтоб знал я вас!» «Я Марвин Флинн», — сказал Марвин. «А это Отис Дагоберт, мой новый друг. Мы хотим бежать с этой планеты». Отшельник будто не услышал. Оглаживая длинную бороду, он уже задумчиво смотрел на верхушки деревьев. Но вот заговорил на низких мрачных тонах. «Уж пробил час над самой над головой Пролет гусей знаменовал беду, И спешно сыч понурый пересек». В глухом лесу сокрытый дол, где я нашел приют, отвергнувший дары природы щедрой. Звезды свышены и безмолвно озаряют сирой кров, древа пророчат бегство королям. — Отшельник хочет сказать, — объяснило яйцо Гансера, — что предчувствовал ваш приход. — Он что, и впрямь сумасшедший? — спросил Отис. Стихами шпарит. «Реките жзычно, ибо не дано мне ползать по извилинам мозгов в измене закосневших и во лжи!» «Не хочет, чтобы вы шептались», — перевело яйцо Гансера. «Ему это кажется подозрительным». «Я бы и сам догадался», — буркнул флин «Ну так валяйте, догадывайтесь», — рассердилось яйцо Гансера. «Я всего лишь пытался помочь». Отшельник приблизился на несколько шажков, остановился и спросил. «Что нужды? В чем печаль? О чем слуга?» Марвин глянул на яйцо Гансера, но оно предпочло обиженно промолчать. Решив, что правильно понял значение услышанного, Флинн сообщил. «Сэр, мы намерены бежать с этой планеты, а к вам пришли за помощью». Отшельник замотал головой. — Ну что за мумба-юмба, что за вздор? Овцы губастые блеяния, и то звучит куда изящней и ясней. — О чем это он? — спросил Марвин. — А вы же такой умный. Вот и сообразите сами. — отбрило яйцо Гансера. — Извините, не хотел вас задеть. — Ну да, как же. — Я правда сожалею и нежайше прошу переводить. — Ладно. Неохотно согласилось яйцо Гансера, успевшее войти во вкус обиды. Он говорит, что не понимает вас. — Не понимает? Но я же выбрал самые доходчивые слова. — Не для отшельника, — возразило яйцо Гансера. — Хотите, чтобы до него дошло? Пользуйтесь стихотворной речью. — Я не смогу. Марвина пробрала дрожь. У любого интеллигентного землянина при одной лишь мысли о стихах срабатывал инстинкт отвращения. — Просто не умею. — Отис, может, ты? — Только не я, — испугался Отис. — С голову ты меня принимаешь за педика? — Молчание зреет тучей грозовой. Кто честен, говорит уклюжим ртом все напрямик. Везит сей не добру. Он уже сердится. — сказала яйцо Гансера. — Пора бы вам что-нибудь предпринять. — А давайте вы за нас выскажитесь, — предложил Отис. — Так ведь я не педик, — хихикнуло яйцо Гансера. — Нет уж, справляйтесь сами. — Я из стихов только рубаят знаю, — сказал Марвин. — Со школы помню. — Вот и воспользуйтесь, — посоветовала яйцо Гансера. Марвин подумал. Нервно посучил конечностями и продекламировал. «От войны между видами я убежал, от вражды, бушевавшей в лесу, как пожар. Не бросай же в беде бесприютную душу. Неужели тебе ее вовсе не жаль?» «Криво-косо», — прошептало яйцо Гансера. «Но для первой попытки неплохо». Ехидный хохоток Отиса — был прерван ударом Марвиного хвоста. «Недурственно, пришелец! Посему? Ясь не зайду до помощи тебе. Мы ж люди. Под личиною любой останемся людьми и соблюдем людской закон. Друг друга выручай!» Марвин шагнул вперед и отчеканил. «Ты дверь покажешь к звездам мне, в космический простор!» «Мудрец, глупец пройдет в нее, ведь не для них запор. Но как быть с тем, кто, не речив, на слово не остер, к стихам не чуток, с тем, кого не видишь ты в упор?» Тут встрепенулся Отис, до сего момента давившийся смехом. «Э, сейчас что, про меня было?» «А то про кого же?» — сказал Марвин. «Давай-ка, рифмуй, если хочешь отсюда выбраться». — Да ладно, у тебя отлично получается за двоих. — Нетушки, отшельник говорит за себя, ты должен просить сам. — О, Господи, что же делать? Я ведь никаких стихов не знаю. — Не молчите, а то хуже будет, — посоветовала яйцо Гансера. — Ладно, я только из Суинберна кое-что помню. Одна деваха мне читала, та да, еще фарсуне и стишки-то у него дурацкие. — Ничего, подражай. Звездолёт из земляну у далёких планет, Но душа человека, высок он льхут, Всё мечтает о доме, Как будто влекут её десять магнитов, И удержу нет волнам чёрной тоски, Затопляющим в раз Истомлённое сердце, как утлый баркас. И наполняется душа при великой благодарностью, И очарована она благородной солидарностью славного отшельника, вошедшего в положение космоплавателя, рассчитывающего на спасение. На это отшельник ответил «Отнюдь неплохо! Тошно уповать в наш тяжкий век на гибкости языка, могущего в ответственный момент языконосцу подложить свинью». И тогда Флинн сказал Открой же Марвину портал, сколь шансы немалы. Быть может, он себя найдёт, Глядишь, от кабалы себя спасет и над собой израненным всплакнет. Уж лучше Марвину уйти, пока все веселы. А отшельник воззвал. «По коням, рыцари, взбодрить сердца!» плотнее ноги в стремена, расправить плечи. И они с песней промаршировали в хижину, где под кусками коры прятался нелегальный разумотранспортировщик древней и весьма любопытной конструкции. Вот тогда-то Марвин и узнал, что даже в самом отъявленном безумии обязательно скрывается Рациональное зерно. Прожив на этой планете меньше года, отшельник успел сколотить приличное состояние. Конечно, в галактике контрабандная пересылка беженцев на малопривлекательные рынки труда не считалась делом этичным, но у отшельника имелось собственное мнение на сей счет. «Ужель тебя коробит от моих проделок с этой ветхой машиной?» — коли так? Не стану спорить с резонностью укора твоего. Ну вот скажи, от жажды, умирая в пустыне раскаленной, сможешь ли глоток вина прокисшего отвергнуть? — Конечно, нет. Но все-таки готов дающего судить судом суровым. Неблагодарность черная, клеймо «глупца, что утопая», норовит «спасителя» ударить побольнее.